Мама открыла большую флягу, которая обычно пустой лежала в углу, налила на ладонь несколько капель воды и, наклонившись, обтерла лицо. Шаран смотрел молча, понимая важность момента. Потом, когда фляга была убрана, произнес, «У Мунага две жены, и обе моются водой каждый день. Они чистые и называют нас вонючками, я знаю». «Ну и что?» — спросила мама. «Я не понимаю, зачем Мунагу понадобилась ты? Может быть, он просто хочет посмеяться?» Шаран произнес эту мучившую его фразу с решительным отчаянием, словно кидаясь в Далайн. Но ничего не случилось, мама улыбнулась. мунак сильный», — сказала она. «А его жены...» Я не знаю, какие они, должно быть молодые и красивые, и наверняка чистые, но ему скучно с ними. Ведь случается, что и блистающий адонт, ни разу в жизни не промочивший ног, живет среди праздников и похвал более одиноко, чем последний изгой на мокром райхоне. А может быть, ты и прав, а я просто девчонка» до сих пор не нажившая капли ума. «Мама», — спросил Шаран, — «ты счастливая?» «Конечно. У меня есть ты. Вырос уже. Совсем взрослый стал. Вон о каких вещах задумался. Конечно, счастливая. А если не обо мне, а просто о жизни? Так, счастливая?» «Так, не очень». И я не очень. Мама скинула Жанч, и Шаран увидел, что под ним надета непростая рубаха, а тонкий праздничный талх, недавно вымененный на сухом райхоне и еще ни разу не надеванный. Из потайного кармана Жанча мама достала нитку драгоценного лазурного жемчуга, который изредка находят в самых жутких закоуках Шавара. — Надеть? — спросила мама, и, не дожидаясь ответа, накинула ожерелье на шею. — Какая ты красивая! — восхищенно протянул Шаран. — Это настоящий жемчуг. Откуда он у тебя? Его добыл отец. Лицо матери омрачилось, она протянула руку, чтобы снять с шеи пронзительно-голубую нить, но в этот момент... Полок навес отлетел в сторону, сорванный сильной рукой, и в проеме показался тяжело дышащий мунак. «Где он?» — потребовал мунак. «Кто?» — не поняла мама. «Твой шаран только что зарезал любимого сына Адонта!» «Неправда?» — крикнул шаран. «Я никого не резал!» Мунак, только теперь заметивший шарана, шагнул к нему, выдернул из-за пояса у мальчика нож и смотрел верноподданический затупленный край. — Ты не врешь? — спросил он с угрозой. — Честное слово, они хотели бить меня палками, а я их только пугал. Они первыми схватили меня. — Ты клянешься, что на наследнике нет ни единой царапины? мунак приблизил к лицу шарана, Бешеные глаза. «Как перед Йорглолгуем?» — подтвердил шаран «Где накладка?» — Мунак протянул ладонь. шаран покорно достал спрятанное лезвие. Глаза у мамы расширились, она испуганно зажала рот рукой. «Иглы!» — потребовал царек. «В ручке?» — Шааран кивнул на нож монак отковырнул затычку, удовлетворенно хмыкнул и пересыпал смертельные занозы в рукоять своего кинжала. Мама издала судорожный всхрип. Увидев тайный арсенал сына, она была готова поверить, что он действительно ворвался на сухой арайхон и зарезал не только любимого сына-наместника, а всех его детей, жен, слуг, и самого Адонта вместе с ними. «Сиди здесь!» — приказал мнак и быстро вышел наружу. «Я не хотел его трогать!» — горячо зашептал Шаран. «Я даже в нойте его не скинул, хотя они заставляли меня целоваться с Афхаем!» «Адонт все равно не поверит!» — выдавила мама сквозь побелевшие губы. На улице звучный голос Мунага проревел. «Я тебе покажу, как ходить с ножом!» Потом послышался звук удара и плач Жаюра, малолетнего сына Саригай. Мунаг вернулся в палатку. В руке у него была детская игрушка, ножик из высушенного листа Хохиура. Лист был желтый, полупрозрачен, но костяное лезвие напоминал слабо. «Не знаю, смогу ли что-нибудь сделать для вас, — произнес Мунаг в раздумье, — но попробую. Мне тоже не хочется, чтобы о моем арайхоне шла дурная слава. Запомни, у тебя никогда не было ни ножа, ни игл, а только эта штучка. А теперь идем». Адонт приказал доставить тебя к нему. Адонт Хоргоон был наместником сияющего вана на самой западной окраине его владений. Провинция, отданная под управление Хоргоону, была до обидного мала. Всего два сухих Райхона, а бед и волнений больше, чем любое обширное владение в центре страны. Ведь, кроме приносящих радость сухих земель, ему приходилось следить за четырьмя мокрыми и тремя огненными островами. В мокрых арайхонах, хоть они считались покорными, никакого порядка не было. Жители там шатались где хотели, и немногим отличались от мятежников и изгоев. По ночам на сухие края набегали шайки грабителей, бар костяными пиками и режущими хлыстами из за усоча нестанногого парха по этому страшному оружию грабители называли себя ночными пархами они уносили с собой все даже то что казалось невозможно сдвинуть с места а к утру исчезали неведомо куда словно проваливались в шавар в провинции где мокрых А райхонов насчитывалось вдвое больше, чем сухих. Бороться с грабителями было крайне трудно. К тому же мешала скудость средств. Власти выделили Адонту совсем небольшой отряд, двойную дюжину царегов, и позволили, если понадобится, вооружать и содержать еще сколько угодно воинов, но за свой счет. А какие могут быть доходы? с двух арайхонов, только-только обеспечить сносное существование. О том, чтобы состязаться в роскоши с правителями центральных земель, и речи нет. Где уж тут вооружать царегов за свой счет? Во всех делах приходилось опираться лишь на казенных воинов, гонять их по всякому поводу, и командиры дюжин Должно быть костерили в душе доблестного Адонта, да пребудут его ноги вечно сухими.